Глава шестая. Где на пальцах принца Элоранора отросли золотые когти, проступила чешуя, а походка стала бесшумной и пружинистой. В карауле от волнения у медведя-оборотня проступил звериный нос. Гостава отравили. Принц Элоранор вычертил в воздухе задумчивый символ, видимо, замкнув в защиту дворца, чтобы никто его не покинул. И поспешил за гвардейцем. Это было не моё дело, но я секретарь и пошла за принцем Элоранором. По перекрёстному коридору протопали гвардейцы. Сверху тоже раздался шум. Сирена не повторялась, но печати тревоги на стенах пульсировали нервным алым светом. Караульная располагалась практически в центре дворца, видимо, чтобы гвардейцы могли одинаково быстро добраться в самые дальние части охраняемой территории. У дверей пучили глаза два бледных молодых медведя-оборотня. Внутри караулки кто-то спорил. Принц Элоринар толкнул дверь, она с грохотом ударилась о стену, и спор мгновенно стих. Я осторожно выглянула из-за его плеча. Видящий, досматривавший мои вещи, лежал поперёк комнаты с диванами и несколькими столами. Нервно шипел на магической плитке чайник. Воздух от пропитавшего его страха казался тяжелым, колючками оседал в легких. Тело юноши было скрючено судорогой, на синеватых губах оседала пена. Красные из залопнувших сосудов глаза невидяще смотрели в потолок. Вокруг растекалась вонючая лужа. Ругались, похоже, два гвардейца. Один мертвенно-бледный держался за живот, а пальцы другого были в пене. И этот, с пальцами в пене, заикаясь пробормотал: "Я хотел ему помочь, я думал, он с морсом выпил яд, хотел его заставить выплюнуть, а он, он..." Гвордейт судорожно вздохнул и отступил, отчитался не твёрдым голосом: "Густаво стало плохо, когда он выпил морса из того кувшина. Нам не удалось его спасти. Он ничего не успел сказать, кроме того, что ему больно. Дордрик тоже пил морс, но он жив. Кто мог убить Густава? Зачем?" Серебряный кувшин так и стоял на столе возле плиты и кипящего чайника. Это рабочие, просепел, держащийся за живот гвардеец Дордрик. Все гвардейцы и придворные существа проверены, а строители лаборатории, они просто наняты, чужие только они, и он испуганно посмотрел на меня. Принц Элоренор оглянулся, будто прикидывая, могла ли я отравить видеющего. Я к караулу не подходил. Уверенно ответила я и не знал, где она находится. В коридоре послышался топот множества ног. Замер у дверей. Барон Дарион вошёл в караульную бесшумно, и хотя он держался уверенно, расправив плечи и чуть задрав подбородок, в его фигуре чувствовалось напряжение. На висках проступили капельки пота, и брошенный на Густава взгляд был таким, что я сразу поняла: это не единственная плохая новость. Остальные трой видеющих, находившиеся на дежурстве во дворце, тоже отравлены. Одно и стало плохо при лорде Велларе. Покосившись на меня, барон Дарион пояснил: "Нашим придворным целителям тот не смог ей помочь. Он уверяет, что знает использованный яд, и этот яд действует с отсрочкой. Похоже, видеющих отравили до того, как они отправились на службу. Медведя оборотень Дордрик, до сих пор державшийся за живот, облегчённо выдохнул Пойду поднимать ИБС Принц Элоренор снова сделал задумчивый жест рукой и сжал моё ноющее от напряжения плечо Хален ты со мной Все отступили и нас с принцем окутало гневно шипящее золотое пламя В тёмном телепортационном зале столичного ИСБ было тихо Ноги два принц Элоренор распахнул дверь в коридор послышались встревоженные голоса топот Меня ударило чужой паникой, смешанной из множества страхов, непонимания, ужаса, смерти. Мороз пробежал по спине, колени ослабли. Мне хотелось убежать, но я пересилила себя и вышла следом за принцем Элоронором. Вы уже здесь. Мы хотели вас вызвать. Остановившись на входе в коридор офицер утёр потный лоб. Видящие все, им стало плохо, и они убиты, отравлены. Принц Элораннер сорвался с места. Я бросилась за ним, а растерявшийся офицер неуверенно потрусил за нами. В первую очередь принц промчался к охранному пункту на входе. Там толпились растерянные следователи. На груди одного из двух убитых видящих рыдала женщина. Оба тела были скрючены, с пеной на губах и лопнувшими в глазах сосудами. Тот же яд, что и во дворце. Мне пришлось накинуть на себя ментальные щиты. чтобы не задыхаться от плещущейся злой боли и тошнотворного ужаса окружающих. Где остальные дежурные и видевшие? Мёртвым тоном спросил принц Элоренор, направляясь к лестнице наверх. Я за ним, не вполне понимая, куда он. Лейтенант Грейна скончался в тренажёрном зале, капитан Норлис в архиве, магистр-консультант Шанвари в кабинете на втором этаже. отчитался шагнувший за нами седой офицер Остановившись на середине лестницы, принц Элоранер обернулся. Всем приготовиться к выезду, абсолютно всем, вызвать дополнительные силы. Сейчас я возьму адреса всех видящих на службе ИСБ. Мы разделимся на команды и отправимся к ним. Сбор здесь, внизу. Я рванула за принцем Элоранером. У него от напряжения выпустились крылья. Он пробежал к кабинету кадровика и взмахом руки вынес дверь. Внутри от его пасса открылась скрытая панель, и принц ворвался в тайный архив. Один из шкафов там был подписан подразделение зрячих. Принц схватил все папки на действующих агентов и всучил мне, сам схватил дела о осведомителях и находящихся в запасе, и без слов побежал обратно. Он перескакивал через лестничные пролёты, чуть подруливая крыльями. Растопитесь, приказал собравшимся внизу офицерам, среди которых были почти все расы Иёрона. Даже полуорк затесался. Капитаны ко мне. Тел убитых уже не было, из коридора у лестницы доносился тот же женский плач. Принц Элоринор почти не глядя раздавал папки с делами. Немедленно отправляйтесь по адресам. Разделите свои команды и отправляйтесь. Несколько папок он бросил под ноги, все остальные за пару минут распределил. «Отправляемся живо. Двое из сегодня поступивших на службу и Холлен ко мне. Групповой перенос». Я, медведя-оборотень и молодой дракон, резко пахнущий перцем, шагнули к нему. Вокруг вспыхивала телепортационная магия всех цветов и форм. Мы схватились за руки друг друга, я оказалась между медведя-оборотнем и драконом. Напротив бледного, поджавшего губы принца Элоранора, вокруг взметнулся золотой огонь, вытягивая из нас магию на общий перенос. В следующий миг мы оказались во дворе. Из окон двухэтажного дома в темноту падали прямоугольники жёлтого света. У нас под ногами золотилась трава. Площадки маяка не было. Принц Элоранор телепортировался без него, точно к цели. Он взбежал на невысокое крыльцо и плечом высадил дверь, ворвался внутрь. Мы с его спутниками переглянулись и побежали следом, через ступени, через мраморный холл, к распахнутым дверям, из проема которых торчали кончики черных крыльев принца. С медведя-оборотнем и драконом я заглянула в красную гостиную почти одновременно, и мне показалось, что весь мир смещается. Медно-соленый запах крови обжег ноздри. Заморозил всё внутри. Лёгкие наполнились тяжестью. Я не могла вдохнуть. Гостиная не должна была быть красной. Она была жёлтой. На обоях расцветали алые пятна и потёки крови. Со скатерти капала кровь. Во главе стола сидел мужчина со вспоротым горлом. Под ногами у него с сломанной куклой лежала девочка. У окна женщина со светлыми волосами на спине которой остались кровавые порезы. Голова слуги лежала отдельно от тела. Были еще чьи-то ноги, но их от меня закрывала фигура принца Элоренера. А мир отчетливо смещался, ломался, и легкий жгло от наполнившей их тяжести. Кажется, сбоку что-то разбилось, и говорили, кто-то говорил рядом со мной, но мир смещался, выворачивая, заглушая звуки, образы, цвета, Дом менялся. Он превращался в мой родовый замок. Снова текла кровь Сиринов. Её запах сводил с ума. Тела родных. Скоро я их увижу. Скоро всё повторится, и я не могу вдохнуть. Мне страшно. Лучше умереть, чем увидеть это снова. В мешанине искарёженных звуков и изображений выступило лицо принца Элоренора. Он что-то говорил. Губы двигались. Его тёплые руки обожгли мои щёки. Он касался меня, нависал надо мной, встряхивал, и его голос пытался пробиться через набросившуюся на меня какофонию глухих скрежещущих звуков. Дыши, донеслось сквозь них, и лицо принца Элоранора проступило чётче. Его глаза с пульсирующими зрачками и золотыми ободками радужек. Его губы двигались, и я почти понимала слова. Смотри на меня и дыши. Дыши, как я. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Давай же. Лёгкие горели, я не могла дышать. Сквозь лицо принца проступал родовой замок, оторванная рука дедушки, перегрызенное горло мамы. Я задыхалась. Дыши. Принц Илонар снова тряхнул меня. Его глаза были очень близко. Его голос требовал вдохнуть, и я попыталась. Сипла втянула воздух. Запах Элоренера пробился сквозь медно-соленую, нестерпимую вонь крови, его глаза обрели четкость. «Дыши вместе со мной». Я выдохнула. И снова вдохнула. И выдохнула с тем же ненормальным хрипом, постепенно осознавая, что сижу на полу, и мои крылья судорожно бьют со стену и пол. Принц Элоренер, стоящий на одном колене, по-прежнему держал мое лицо в ладонях и шумно, медленно дышал, чтобы я могла повторять за ним. И я повторяла. К менталистам бы его мозги вправить. Пробормотал молодой дракон. Лицо принца Элоренера на миг перекосило. Он рявкнул. Сам справится, без этих мозгоедов. Я не сразу поняла, что истерически смеюсь. Знал бы принц, что сейчас помогает одному такому мозгоеду. Что бы он сделал? Оставил меня саму разбираться с паникой или помог бы и вышвырнул? Принц Элоренор, не отпуская меня, оглянулся на медведя-оборотня и приказал. «Оставайся здесь, я вернусь через пару минут». Взревело пламя телепортационного заклинания и перенесло нас в сумрачную тихую гостиную. Здесь не пахло кровью, не было смерти. Тихо и спокойно. Ты не говорил, что боишься крови. Принц Илоринор сжал мои дрожащие ледяные руки. Я не знал, я дыхание опять перехватило. Принц сильнее сжал мои пальцы. Я отдышалась и продолжила. Простите, я не сталкивался с таким раньше, не мог предугадать. Вставая с колена, принц Илоринор потянул меня вверх, обхватил за талию, не давая упасть. Ничего не сказал, когда я прижалась к его груди, лишь перехватил поверх сложившихся крыльев. В запахе корицы и раскалённого металла, острее проступила пряная сладость корицы, и мне стало спокойнее. Я далеко от того места, всё прошло. Принц Илонар мягко провёл пальцами по перепонкам крыльев, поглядел, вызывая во внутренних чешуйках приятное щекотное ощущение. Тебе лучше, Тихо спросил принц Лоренор: "Этти, сможешь?" Я кивнула. "За мной". Он повёл меня к двери из гостиной. В ярко освещённом холле крикнул: "Вейра, Диора, сюда живо и никаких пререканий". Наверху, на несколько этажей выше, по поднимающейся по стенам лестнице застучали каблуки, зашелестели платья. Две драконицы, черноволосая и рыжая, Спускались вниз в самом мрачном расположении духа. "Почему во дворце тревога?" хмуро спросила брюнетка. "У меня от изумления расширились глаза. Мы не во дворце, мы в личной башне принца Эллоренора. Это мой секретарь, Хален Сирен. Позаботьтесь о нём, не оставляйте одного. Если потребуется, вызывайте Веллара. Хален вам расскажет, что случилось. Меня не будет долго." Принц Элоранн отвёл руку, который придерживал меня поверх крыльев, и осторожно поглаживал их. Убедившись, что я не собираюсь падать, он отступил и исчез в вихре золотого пламени, а я осталась наедине с его любовницами.